Свои стремления и знания, показывая людям, юноша, влюбленный перед людьми, как бы сдавал экзамен. Своим деянием он показал, что знание всех поколений от первоистока в нем, но и свое привнес. Его творения оценили по достоинству все люди, с великой радостью сажали они дерева и травы в указанном им месте» и будет каждою весной всё краше расцветать прекрасное совместное творенье Но зависть не возникнет ни в одном соседе от созерцания его, ведь каждый приложил своё старание к сотворению. У каждого в прекрасном есть им посаженный росточек, коль станут множиться подобные поместья, в цветущий сад божественной оденется земля». И каждый знал в ведической культуре «Жизнь человеку вечная дана, жизнь повторяется прекрасная тогда, когда к прекрасному стремлению в живущем». Поместье, поместье ведической культуры. Ведь это их впоследствии в оккультных книгах будут раем называть. Теряя знания великие, считать, что в далях лишь заоблачных его увидеть можно. Все от того, чтобы значимость придать тому, что называется передовой наукой современной, на самом деле лишь убогость мысли оправдать. Бессмысленен без действий спор подобный, а действия для разрешения споров могут быть просты. Пусть, например, все почитания, заслужившие научные светила, сегодня на Земле живущие, попробуют создать всего один единственный оазис для одной семьи, при этом выполнив задачи, с которым справлялся каждый юноша, влюбленный в ведической культуры По месте, в котором будет жить счастливая семья, должно потребности всех в нем живущих в пище удовлетворять ежечасно, не допустить даже зачатия болезни, Взор человека ежеминутно услаждать, реальность на картине изменяя. А многообразием звучание слух радовать оно должно, а обоняние — ароматами цветенья. И пищу для души эфирную давать, а рожденного ребенка нянчить, сохранить любовь навечно. При этом члены всей семьи усилий тратить не должны, Их мысль должна свободной оставаться. Для творчества мысль людям всем дана. Гордится мир ученый иллюзорным. Смотрите, в космос устремляются ракеты для блага людей. Для блага ли? Смотрите, взрываются бомбы для вашей защиты. Но для защиты ли? Смотрите, жизнь вашу ученый спасает врач». Но перед этим ежеминутно жизнь уничтожалась бытом, спасают жизнь рабу, чтобы продлить его мучения. Не в силах мир ученый будет даже подобие создать прекрасного поместья еще и потому, что есть закон Вселенной. Один Творец, любовью вдохновленный, сильнее всех наук, любви лишенных». Спал венциносный юноша уже вторую ночь, глубокий сон его ничто не беспокоило, только любимый образ звезд вспышками блистал. Во сне отождествлялся он с пространством сотворенным, могуществом, многообразием вселенским».